Когда коляска въехала в город, внезапный туман укрыл плотным серым плащом те непомерные разрушения, каким день ото дня подвергался Чарльстон. Сара сошла возле конторы поверенного, велев кассе и кучеру обождать в экипаже. «Мистер Вудворд, нотариус, пожилой человек с озабоченным, но добрым лицом, принял ее без промедления». — Я рискнул пригласить вас сюда, миссара, поскольку не знаю, насколько вы осведомлены о делах имения. Сходу начал он. — Вам известно, как высоко я оценил вашего покойного отца? — Потому мне так же безразличны вы и ваши интересы. Могу я узнать, где сейчас находится ваш супруг? — Он уехал. — Вернее... Сбежал, прихватив с собой все ценное, что сумел забрать. Просто ответила Сара. Мистер Вудворд не удивился. Этого следовало ожидать. Следующие минуты показалась долгой, как вечность. Случилось что-то еще? Осторожно спросила Сара. При нынешней неразберихе это сложно сказать, хотя, полагаю, положение довольно серьезное. При жизни вашего отца и до начала войны ваше имущество оценивалось довольно высоко, потому вы по сей день вынуждены платить большой ежегодный налог. Я сообщил об этом мистеру Фуэру, и он ответил, что у него нет таких денег. Сара судорожно сжала руки в черных метенках. Она была близка к панике. О какой сумме идет речь? Пятьсот долларов. Фуэр был прав. У нас нет таких денег. Это понятно. Банкноты конфедерации обесцениваются с каждым днем. Что же нас ждет? Если не сможете заплатить, имение пойдет с молотка. Как нам его спасти? Мисс Сара. Тон мистера Уудворда Звучал почти поэтически. «Я позвал вас для того, чтобы поговорить не о том, как спасти имение, а о том, как спасти вас. Особенно теперь, когда ваш муж улизнул с деньгами и оставил вас одну. Спасти меня!» Рассеянно пробормотала Сара, склонив голову на бок и внимательно, глядя на собеседницу, нотариус мягко, подружески спросил, Как вас угораздило за него выйти? Он признался, что приехал с севера и обещал защитить меня от Янки. Янки. В голосе мистера Вудборта звучало нескрываемое презрение. Когда они прибудут в Тэмру, ни налоги, ни что иное не будет иметь значения. Потому мисс Сара... Советую вам немедленно собрать оставшиеся ценные вещи, взять с собой преданных слуг и уехать. Куда? У вас не осталось родственников? Настолько близких, чтобы они поселили меня у себя и стали заботиться обо мне? Нет. По крайней мере, поезжайте туда, где пока относительно безопасно. Например, в Мейкон... В голубых глазах Сары промелькнуло отчаяние. — Я не могу оставить Темру. Она слишком дорога для меня. — Мисс Сара, мне тяжело признаться в этом, но вам не за что бороться. И все-таки я не уеду. Это моя земля. Мистер Уудворд покачал головой. «Никакая земля не стоит вашей жизни и чести. Иногда надо иметь мужество признать очевидное. Подумайте об этом. В ближайшее время мы вряд ли увидимся. Янки подходят, и наши войска станут держать оборону на суше. Вероятно, дороги будут закрыты». Обратный путь был проделан в гробовом молчании. Сокрушительная новость подкосила Сару. И она не знала, что делать. Она не думала об отъезде, ибо это означало бы предать все, чем она жила с рождения, за что боролись ее предки. В конце концов, она решила начать с того, что по силам. Признать очевидное означало также сказать себе, что сейчас... Она нуждается в бывших рабах гораздо больше, чем они в ней. В тот же вечер Сара направилась к негритянским хижинам. Кучка домишек застыла на фоне обнаженных полей и голых деревьев, в чьи вершины, словно мечи, пронзали низкое небо. Ветер печально свистел и рвал подол ее платья. Саре было неуютно, зя как тревожно, словно она очутилась в чужих краях, и ее ждало тяжелое испытание. Она принялась ходить от хижины к хижине, созывая негров, испытывая неловкость от того, что не помнит их лиц, не знает имен. До недавнего времени они были для нее безликой массой, обыкновенной рабочей скотиной. На пороге одной из хижин Сара столкнулась с женщиной средних лет, с величавой осанкой, надменно изогнутыми полными губами и нимбом черных курчавых волос над головой. — Нэнси, ты еще здесь? — Да. — Я и моя дочь. Настороженно промолвила негритянка. Я думала, вы давно ушли. Растерянно проговорила Сару. — Ушли бы, если б нам было куда идти. За спиной Нэнси появилась та самая Лила, чьи устания, когда бесстрашно, обвиняли Сару. Она была по-прежнему красива, хотя на ее лице лежала печать сурового терпения и нелегких дум. Заглянув в глаза мулатки, в которых застыла темная, густая, будто патока, печаль, однако не было ни вражды, ни упрека Сара, наконец постигла истину. Она осталась одна, белая среди черных, и у нее не было никого, на кого она смогла бы положиться, больше, чем на этих незлопамятных, преданных, послушных, терпеливых людей, чьи предки строили дороги, рубили леса, обрабатывали поля, иначе говоря, создали этот край, и сейчас она была готова предложить им то, чего они никогда от нее не потребуют. — Нэнси, ты можешь собрать полевых работников на площадке перед бывшим домом надсмотрщика? Я предложу им переселиться в пристройку к особняку, там хватит места для всех. Необходимо обработать поля и посеять хлопок, не задаром. Если нам удастся сохранить землю, часть урожая достанется вам. Я даю это обещание как единственная хозяйка Темры. Негритянки молчали. Сару не покидало ощущение, будто Лила ждет каких-то особых слов, и она добавила, «Я была не права, сослав тебя на плантацию и велев наказать». Отныне и ты, и Нэнси будете работать в доме. Осталось слишком мало рабов, которые согласны и способны трудиться в поле. Такие, как Касси, туда не пойдут, не станут ни сеять, ни собирать хлопок. Потому мы поддержим тех, кто работает на плантации. Сурово произнесла Нэнси. Увидев жалкую кучку полевых работников, добрую толику которых составляли пожилые негры и детвора, Сара едва не разрыдалась, однако они смотрели на нее, как дети на мать или бессловесные твари, на существо из высшего мира, хотя сейчас она была куда слабее и беспомощнее, чем они. Они послушно собрали пожитки и направились к господскому дому, Узнав о том, что полевые негры поселятся в пристройке, Бесс разохала, касси, расфыркалась, однако Сара быстро укоротила и ту, и другую. Прошли времена, когда домашняя челядь презрительно смотрела на тех, кто работал в поле. «Пришла пора выживать вместе».